Унылая пора Степанида прожила в Отрадном больше двадцати лет. Все эти годы она аккуратно записывала свои наблюдения над жизнью в имении, называя хозяина имения или батюшка, или просто он с большой буквы. Но записи со временем становятся короче, однообразнее и унылее. Иногда даже прорываются жалобы, что ее лучшие годы потрачены зря, и намеки на то, что хотелось бы когда-то возвратиться домой. Одно сообщение и вовсе лаконично. Ничего нового, кроме того, что мы все стареем. Все эти годы изо дня в день батюшка неуклонно следует раззаведенному распорядку. Подъем, молитва, пробежка вокруг озера, завтрак, работа, выездка на глаголе, а затем опять работа, работа с короткими перерывами на обед и отдых. И только к вечеру, как всегда, заучивание новых слов издали и перед самым сном хорошо темперированный клавир и никаких развлечений гляделка он сам не смотрит и не любит когда в нее смотрят другие степанида жалуется что даже еженедельную серию даллас они с томом смотрят тайком приглушив звук до предела был только один впрочем довольно долгий период оживления и надежд в отрадном это когда московские вожди начали кочуриться один за другим в этот период он сам вечерами выходил к гледелке, с удовольствием смотрел похороны внимательно слушал все сообщения и комментарии по поводу кремлевских перемен и интриг иногда толкая локтем в бок зельберовича о чем они говорят сам он в местном языке был не силен в эти дни он оживал меньше тратил времени на ваяние глыб больше внимания уделял выистке глагола часто шутил и даже его сексуальная активность в эти дни возрастала но все кончалось одним и тем же закопав одного старика Заглотчики ставили на его место другого, еще старее, и все шло своим чередом. Последний всплеск надежды был у батюшки, когда на смену немощным старикам пришел, наконец, вождь молодой и здоровый, с двумя высшими образованиями. Комментаторы-погляделки наперебой нового восхваляли, что умный и остроумный, костюмы заказывает только в фирме «Диор», читает в подлиннике Вольтера и тайком в церковь ходит. Этому-то вождю направил батюшка секретное послание с указанием коммунистическую партию распустить и восстановить в России традиционную для нее монархическую форму правления. Ответа он не получил, и вскоре стало ясно, что журналисты нового вождя сильно перехвалили. Костюм от Диора он носит, но в церковь входит навряд ли, а в подлиннике читает исключительно Ленина. Убедившись в этом, велел батюшка выкинуть гляделку в мусор. Перестал даже спрашивать, что там в Москве деется, и вернулся к неизбывному своему труду. С этого периода замечает Степанида в к батюшке перелом. Он и дальше громоздил свои глыбы, но все с большим трудом и с меньшим желанием. Да и память стала слабеть, и заучиванием пословиц дело шло все хуже и туже. Шесть новых пословиц выучит, восемь старых забудет. Иногда к случаю хочется какую-нибудь пословицу ввернуть, наморщит лоб, пальцами щелкает, а нет, не припоминается. Хорошо еще, если есть Зельберович поблизости, а без Зельберовича беда да и только. На коня батюшка взбирался все реже, а потом эти репетиции вовсе сошли на нет, и совсем скучно стало в отрадном. Мне было больно и грустно читать донесение Степаниды, что батюшка, теряя веру в свое предназначение, стал попивать. Все чаще выгребала она из его кабинета бутылки из подвиски и содовой. И вдруг такое письмо.